и она не скрыла предположение этого человека, что Стахович мог побывать в руках у немцев. Пока она рассказывала все это, члены штаба боялись даже взглянуть на Стаховича. А он сидел внешне спокойный, выложив на стол худые руки и прямо глядел перед собой. В лице у него было выражение силы, но при последних словах Любки он сразу изменился. Напряжение, в котором он держал себя спало, Губы и руки его разжались, и он вдруг обиженно и удивленно, и в то же время открыто обвел всех глазами и сразу стал похож на мальчика. «Он? Он так сказал? Он мог так подумать?» Несколько раз повторил он, глядя Любке в глаза с этим обиженным детским выражением. Все молчали, и он опустил лицо в ладони и посидел так некоторое время. Потом он отнял от лица руки и тихо сказал. «На меня упало такое подозрение, что я... Почему же он тебе не сказал, что нас уже неделю гоняли, и нам говорили, что надо расходиться по группам?» Сказал он, скинув глаза на любку, и снова открыто оглядел всех. «Я когда лежал в кустах, я подумал, они идут на прорыв, чтобы спастись, и большая часть, если не все погибнет, и я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть еще полезен. Это я так тогда думал. Я теперь, конечно, понимаю, что это была лазейка. Огонь был такой, очень страшно было, наивно сказал Стахович. Но все-таки я не считаю, что совершил такое уж большое преступление. Ведь они тоже спасали себя. Уже стемнело, я и подумал, плаваю я хорошо, Одного меня немцы могут и не заметить. Когда все убежали, я еще полежал немного, огонь здесь прекратился, потом начался в другом месте, очень сильный. Я подумал, пора, и поплыл на спине. Один нос наружу. Плаваю я хорошо. Сначала до середины, а потом по течению. Вот как я спасся. А такое подозрение, разве это можно? Ведь сам-то этот человек в конце концов тоже спасся. Я подумал, раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как я спасся. Стахович сидел растрепанный и походил на мальчика. «Положим так. Ну ты спасся», — сказал Ваня Земнухов. «А почему ты нам сказал, что ты послан от штаба отряда?» потому что меня правда хотели послать. Я подумал, раз я остался жив, ничего же не отменяется. В конце концов, я же не просто шкуру спасал, я же хотел и хочу бороться с захватчиками. У меня есть опыт, я же участвовал в организации отряда и был в боях. Вот почему я так сказал. У всех было так тяжело на душе, что после объяснений Стаховича все испытали некоторое облегчение, И все-таки это была очень неприятная история. И нужно же было ей случиться. Всем было ясно, что Стахович говорит правду. Но все чувствовали, что он поступил дурно, и дурно рассказывает о своем поступке. И было обидно и непонятно это, и неизвестно, как поступить с ним. Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом, или человеком, ищущим личные выгоды. А он был из породы молодых людей с детских лет, приближенных к большим людям и испорченных постоянным заимствованием некоторых внешних проявлений их власти в такое время его жизни, когда он еще не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера. Способный мальчик, которому все давалось легко, он был еще на школьной скамье, замечен большими людьми в городе, замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. С детства вращаясь среди этих людей, привыкнув в среде своих сверстников говорить об этих людях как о равных себе, поверхностно начитанный, умеющий легко выражать устные и письменно не свои мысли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые он часто слышал, он еще ничего не сделал в жизни считался среди работников районного комитета комсомола активистом.